Дома. Дома моего детства и юности, слава тебе, Господи! И сейчас стоят, на удивление, сильные и крепкие. В них уже много лет живут и здравствуют гостеприимные и добрые земляки-мечи. Один на Иртышской набережной. Там не одно десятилетие располагались аптека и овощной магазин. Пятиэтажный. Типичная хрущевка начала 60-х годов. Но каким он мне казался большим, уютным, особенно после бывшего нашего дома из красного кирпича по улице 20 лет РКК. Но и свой дом из красного кирпича я любил. И частенько на старом, поцарапанном велосипеде, отцовском, взрослом, при каждом удобном случае Устремлялся туда, к друзьям детства, на старый поселок. Нас там жило шестеро – папа, мама, три брата и сестра – в 14-метровой комнате коммунальной квартире, где на большой кухне готовили пищу на керосинке, а мылись в глубоком металлическом тазу, предварительно нагрев воду. Но молодость прекрасна во все времена. Она особенно не комплексует, трудности ее не пугают, она почти во всем видит положительное, радость, ощущая задор, ценя чистоту отношений и дружбу. Во всяком случае, так было в те далекие уже 50-е годы прошлого века. Но когда мы переехали в шестьдесят втором году на Эртышскую набережную, наша трехкомнатная квартира меня просто поразила не потому, что там... Была красивая мебель, но потому, что в квартире жил простор, свет. На маленькой кухне работала газовая плита, а в трубах текла холодная и горячая вода. Плюс ванная. Вообще полное счастье. И я рисовал их, эти дорогие моему сердцу дома, пытаясь как можно точнее передать их пропорции, цвет, форму, Стоя и под дождем, и под падающим снегом, и под жарким сибирским солнцем, но мне так и не удавалось передать и ухватить тот терпкий, далекий уже дух молодости, счастья, радости, который жил в них, и только ветер. Мерно раскачивал выросшие за много лет новые деревья, Листья которых шептали мне нечто свое, таинственное И в то же время простое, такое, чего я не мог понять».